Глава 45. Чарли. Моё сердце колотится так неистово, что даже сбивается с ритма. У меня пересохло во рту. Я беру бутылку воды, стоящую на тумбочке Сайлоса, и делаю большой глоток. «Это ужасно», — говорю я ему. Мне бы хотелось ускорить следующие пять минут, чтобы всё это поскорее закончилось. Он выпрямляется и берёт меня за руку. «Сядь лицом ко мне». Я сажусь лицом к нему. Мы сидим по-турецки на кровати, глядя друг на друга, как в том номере в отеле два дня назад. От мысли о том утре мне становится не по себе. Я не хочу признавать возможность того, что через несколько минут я не смогу вспомнить, кто он такой. Я должна верить. И верить, что это не может продолжаться бесконечно. Или всё-таки может. Я закрываю глаза и пытаюсь дышать ровно. Рука Сайлоса касается моего лица и убирает волосы, упавшие мне на глаза. «Есть ли что-то такое, что ты боишься забыть больше всего?» — спрашивает он. «Я открываю глаза. Да, есть. Больше всего я боюсь забыть тебя». Он проводит большим пальцем по моим губам, затем подаётся вперёд, чтобы поцеловать меня. «Я тоже. Я люблю тебя, Чарли» и я без колебаний говорю. «Я тоже люблю тебя, Сайлос. Когда его губы касаются моих, я перестаю бояться, потому что знаю, что, что бы ни произошло через несколько секунд, рядом будет Сайлос, и это даёт мне утешение». Он сцепляет свои пальцы с моими и произносит. «Десять секунд». Мы оба делаем глубокий вдох... Я чувствую, что у него дрожат руки, но они дрожат куда меньше, чем мои. Пять, четыре, три, две.